Я вдруг отметил, что у кого-то впереди не выдержали нервы. Человек открыл дверцу автомобиля и побежал меж рядов машин в нашу сторону. И уж я совсем собрался обратить внимание Паши, Белки и даже Рюшика на этого чудака, когда вдруг осознал, что этот чудак никто иной, как Николаич. Сердце ёкнуло. Какого черта? Он бегает пешедралом по автомобильному туннелю. И на лице какое-то странное выражение. Я, невзначай, расстегнул молнию на визитке, готовый в любой момент выхватить из нее пистолет. Вот она, паранойя на марше. Однако говорил же мне Вайсберг, «Когда он начнет действовать, ты не сможешь не заметить». «Ну, вот я и заметил». А как прикажете реагировать? Спросить-то не у кого. Не стрелять раньше времени ума хватило. Николаич поравнялся с нашим таксомотором и постучав, чтобы открыли окно. Вентилятор вентиляторами, а все-таки безумно жарко было под землей, душно и сморадно, спросил, запыхавшись. «Михаил, батареечки нет к фотоаппарату, обычной, пальчиковой». Так хотелось щелкнуть друг друга в этом интерьере, когда еще такой шанс появится, что прямо в туннеле и пробка. Я нашел ему батарейку, инцидент был исчерпан, даже штрафа с Николаевича не взяли за безобразное поведение. Но осадок все равно остался неприятный. Что они все с ума посходили? Кто с видеокамерой носится, как дурак с писаной торбой? кто с фото, или это такой все более изощренный камуфляж. Но главное, что было неприятно, больше всего шансов сойти с ума имел как раз я, а не они. Выходка Николаевича стала только первой ласточкой. Дальше глюки пошли уже просто косяком. Перед обедом в отеле... Мы, конечно, махнули по маленькой для аппетита. Предложение Паши прозвучало мягко, но категорично. Пили у нас, потому что именно Белка закопала с вечера какие-то фрукты на закусон. А потом спустились к Витьку, отказавшемуся от дневной дозы. Ой, после вчерашнего не могу смотреть на ее проклятую. «Что значит молодость?» А когда мы вошли без стука, все-таки, как-никак, Паша в этом номере проживает, молодость наша занималась очень странным делом. Витек сидел на постели и что-то снимал любимой камерой, находясь в номере абсолютно один. Увидев нас, вздрогнул, испуганно перевел объектив прямо мне в лоб, точно это было дуло пистолета, и торопливо выключил запись. Но, сделав резкий шаг вперед, я успел понять, что именно снимал этот малый. И теперь уже меня окатило холодным потом. Витек фиксировал на пленку работающий телевизор. Для непосвященного такое, скажем прямо, полная шиза. Но я-то понимал, что это не более чем один из распространенных способов закодированной передачи разведданных. Канал работал какой-то местный, на арабском языке, что в действительности никакого значения не имело. Даже еще больше наводило на подозрение. За незнакомой речью, в сущности, легче прятать даже самые обыкновенные шифровки. Итак, у меня стало одной задачей больше. Теперь предстояло выкрасть увидеть кассету и волочь ее все в тот же тайник. Проводить экспертизу сам я был, разумеется, не в силах. Тут потребуются лихие спецы из команды Тима Спрингера. А сделать копию, конечно, хорошо бы, но когда и как? Вариант с воровством представлялся особенно печальным, поскольку свалить в пропажу на здешнюю обслугу не удастся, в Эмиратах не воруют. То есть совсем не воруют. Нигде и никогда. Сразу будет ясно, что сперли свои. Все это я прокрутил в голове за считанные секунды, пока мы садились в кресло и на краешек кровати, доставали сигареты, закуривали. А Витек уже взял себя в руки и как ни в чем не бывало объяснял. «Это я эксперименты ставлю. Глядите, какая фигня получается». Если ровно камеру держать, в принципе, воспроизводится все почти без потерь качества. Ну, без помех. А вот если двигать, такие наводки идут очень забавно. Делать тебе нечего, резюмировал Паша. Пошли на обед. А в ресторане, наконец, объявился пропавший Костик. И сразу стал еще одним реальным кандидатом самым самые подозрительные из подозреваемых. Продрыхнув, едва ли не до двенадцати, он выпил кофе с булочкой в ближайшем кафе и разумно решил, что на пляж ехать поздно. Поэтому, несмотря на удушающую жару, двинул в город в поисках товара. Все это, конечно, с его слов. Но вот дальше слова кончались и начинались факты. — Представляете? — радостно сообщил Костя. Я нашел фирму, которая продает дискеты ТДК меньше, чем по два бакса за пачку. И zip дискеты ломега дешевле шести. Он рассказывал дальше для убедительности, выкладывая на стол образцы. Но мне уже хватило. Ключевое слово дискета было произнесено. Чего же проще? Прятать ту единственную дискету, за которой гоняется сегодня... Все спецслужбы мира в одной из многочисленных коробочек, запакованных в ящики на огромном складе, хитро, черт возьми. Я представил себе, как провожу безумный обыск, вставляя в дисковод последовательно одну за другой десять тысяч дискет, и пришел в неописуемый ужас. Кажется, я даже вспотел. В прохладном помещении ресторана, но Паша не заметил этого, а Белка сделала вид, что не обращат внимания.